«Убийца на воскресной службе». «Монами, я отыскала идеальный шелк для моего будущего бального наряда в магазинчике, который доставляет ткани прямиком из Китая. Он переливается, как жемчуг, а на ощупь словно вода, текущая по коже. Уже купила большой отрез, который мне не терпится тебе показать. Его доставят в Жак сегодня вечером». Бастиан запланировал встречу на сегодня с Монсеньором. «Ищи меня после церковной службы. Я буду с дьяволом. Безу, Адетта». Селина прочла письмо Адетта трижды, но даже после нескольких прочтений его содержание не перестало звучать нелепо в ее голове. Только такой безжалостный демон, как Бастиан, осмелится посетить мессу в церкви около Урсулинского монастыря, буквально через неделю после того, как одна из жительниц погибла в заведении его дяди. И только такое бесстрашное создание, как Адета, станет настаивать на том, чтобы сопровождать его просто потому, что получит таким образом возможность поговорить со своей новой модисткой о наряде для Бала Маскарада. От одной мысли о Бастьяне Сели не хотелось плюнуть. Но Адета, как, в общем-то, и всегда, ее порадовало. «Когда-нибудь это непримиримое противоречие внутри Селины стихнет?» Она вздохнула. Чем больше времени проходило, тем маловероятнее это казалось. Селина стояла в неглиже посреди своей кельи. Холод охватывал ее тело при мысли о том, что может принести сегодняшний день. Ее кожа была все еще мокрой, и в комнатке пахло лавандовым мылом, которое она использовала, принимая ванну. Одна из скромных радостей, которые Селина могла себе позволить в нынешних обстоятельствах — возможность искупаться в огромной медной ванне, которой пользовались все девушки, проживающие в Урсулинском монастыре. Обычно ей предоставляли лишь ведро холодной воды и кусок мыла без запаха. Сделав глубокий вдох, Наслаждаясь ароматом лаванды, Селина натянула чистые панталоны и завязала шнурок на сорочке под ключицами. Затем закрепила корсет на груди и выдохнула, прежде чем затянуть его так туго, что талия стала казаться неестественно узкой в сравнении с ее грудью и бедрами. Как всегда, потребовалась лишняя секунда, чтобы прийти в себя после затяжки корсета. Селина разобралась с лентами на хлопковой блузке, надетой поверх корсета из китового уса. Затем она повернулась и посмотрела на три наряда, разложенные на ее узкой кровати, пытаясь решить, в каком из своих потрепанных платьев она будет выглядеть наименее потрепанной. Она уже один раз ходила в голубом платье на воскресную службу. А значит, полосатое было лучшим из оставшихся вариантов. С расстроенным вздохом Селина взяла розовое платье. В нем будет жарко, но оно не такое потертое и до сих пор напоминает о том, что когда-то выглядело великолепно. Селина шагнула в свой кринолет и расправила его за спиной. Завязала шнурки своей лучшей нижней юбки на талии, прыгнула пару раз — чтобы расправить юбку по овальным обручам. И, наконец, надела полосатую основную юбку и сочетающийся с ней передник поверх хлопкового подъюбника. А затем лиф. И начала утомительное дело по застегиванию крошечных пуговичек впереди. Когда Селина закончила, то взглянула на свое платье сверху вниз, жалея, что в монастыре нет зеркала, где она могла на себя посмотреть, решить, так же глупо ли она выглядит, как себя чувствует. Всё же Селина пришла к выводу, что ее наряд смотрится сносным для воскресной службы. Когда она только сшила платье больше двух лет назад, оно было красивым и под стать моде. Однако несколько недель, проведенные в промозглом корабельном трюме, изменили материю почти до неузнаваемости. Селина расстроена втянула щеки. Ничего страшного. Сносная для воскресной службы не значит ужасное Да и ее внешний вид не интересует Бога. Так почему же должен волновать кого-то еще? Вздор. Конечно, то, как она будет выглядеть на воскресной мессе, имеет значение. Селина не могла просто войти в собор Сен-Луис в панталонах и нижней рубашке. Хотя это представление никто бы не забыл. Такое смелое поведение и в таком святом месте. Тогда ее, скорее всего, тут же выгнали бы из монастыря, а это одновременно пугало и интриговало. Неважно. Селина расправила складки на юбке, проведя ладонями по ярко-розовым полосам. На часах было всего десять утра. Однако жара стояла, как в банной комнате в летний день. Тягучая духота Нового Орлеана не переставала удивлять Селину. В конце января в городе стояла погода, как в июле, в Париже, если бы еще улицы Парижа были выстроены у моря. Рядом с ногами Селины красовался след от маленькой лужицы. скорее всего, оставшейся после того, как она пыталась высушить свои мокрые волосы. Потерявшись в своих мыслях, Селина начертила кончиком ботинка на воде символ. Тот самый, который обнаружили рядом с телом Аннабель на каменном полу. Она тут же стерла его пяткой, не желая смотреть. «Что же будет в Новом Орлеане в июле? Ад на земле?» Селина скорчилась. Скорее всего, ощущения будут не сильно отличаться от того, как убийца чувствует себя на воскресной мессе. Селина сидела рядом с пипой на церковной скамейке в середине правой стороны собора Сен-Луис. Капля пота текла по ее шее. Веера из дорогого шелка и лакированного дерева хлопали вдоль рядов. Тихие перешептывания вились вверх, украшенным фрескам потолкам. Головы опускались еще до начала проповеди. Глаза смыкались, несмотря на то, что все друг друга толкали локтями, чтобы не уснуть. «Помилуйте», — прошептала Пипи Селина. «Сегодня даже жарче, чем на прошлой неделе. Как мы переживем летние месяцы?» Пипа сидела бок о бок с ней в бледно-голубом платье из органзы. Ещё недавно такие наряды были на пике моды. Было вложено много труда в то, чтобы сохранить изящную кружевную отделку. Но всё равно вдоль рукавов виднелось несколько небольших разрывов. А в некоторых местах платье было несколько раз заштопано. «Ты выглядишь очень мило», — добавила Селина. Пипа неопределённо пожала плечами. «Я выгляжу, как промокший платок», — в сравнении с тобой. Яркие цвета подходят твоему цвету кожи. Селина цикнула: Тебе не следует говорить плохо о моей подруге, особенно в церкви. Пипа подавила улыбку. За огромным мраморным алтарем Монсеньор занял свое место и начал проповедь, переходя с латинского на английский, когда обращался к собравшимся. Селина оглядела толпу. и ее взгляд остановился на красиво одетой паре, занимающей место на противоположной стороне. Бастьян сидел на скамейке в конце первого ряда. Одетта рядом с ним, в кремовом наряде, из благородного атласа и такого же цвета шляпки. Стоит признаться, Селина уже не в первый раз украдкой косилась на них. Она удивилась, узнав, что Бастьян Судя по всему, был отлично знаком со словами проповеди. Он повторял каждое латинское слово. Знал, когда нужно сесть, когда встать, когда опуститься на колени. Кланялся с таким благоговением, что Селина поверила его искренности. Все это застало ее врасплох, как минимум. Отчасти она ожидала, что молния пронзит его в тот момент, когда он окунет свои пальцы в святую воду у входа. Когда несчастье преследует детей Божьих, следует принимать дарованный урок. «Несчастье настигает тех, кто ослушался, — тянул Монсеньор, ибо Он говорит с нами через книгу Откровения». Селина закрыла глаза, силясь игнорировать его слова, хотя вокруг нее стояла жара. И мы должны быть благодарны за акт покаяния, который даруется нам через эти несчастья. Нам следует благословить благородных сынов этого славного города за их безграничное великодушие и стойкий труд», — выразительно говорил старик, раскинув ладони по разные стороны своего золотого одеяния. «Наш Бог всепрощающий!» Таковыми следует быть и нам. Все внимание в церкви устремилось на Бастьяна, который держал глаза опущенными, а голову склонил в молитве. Селине понадобилось лишь мгновение, чтобы все понять. Этот негодяй сегодня расплатился за свои грехи. Своим безграничным великодушием он купил себе прощение церкви, Видимо, по этой причине он встречался с Монсеньором и так демонстративно посещает сегодня церемонию. Селина сутулилась, уперевшись спиной в спинку скамейки, и сложила на груди руки, злясь. Сначала он отправил своего наглого адвоката, чтобы замести следы перед городской полицией, а теперь обменял золото на всепрощение, будто бы покупает булку, «Если не это поступки виновного, то Селина готова сожрать собственную шляпку и целиком заглотить полосатые ленты». Она снова сердито покосилась на затылок Бастьяна. Хотя и не хотелось признавать это, она уважала его за такое проворство. Даже завидовала тому, как он умудрялся выходить сухим из воды. Если бы у Селины была хотя бы десятая доля его власти, она бы могла делать все, что угодно, и никто и ничто не могло бы ее остановить. Селина махнула ей Адетта, сидя в своей блестящей черной открытой карете, которая сочеталась с парой черных, как полный жеребцов, остановившихся у ступеней собора. Сделав успокаивающий вдох через нос, Селина направилась вниз по лестнице к ним. Приложив руку ко лбу, чтобы закрыть глаза от палящего солнца, она без энтузиазма поздоровалась. «Бонжур, Адетта!» «Бонжур, мон ами!» Адетта распахнула кремово-бежевый шелковый зонтик с цветочным орнаментом, и рубины на ее камее из слоновой кости заблестели, отбрасывая солнечных зайчиков. Взгляд Адетте оценивающе пробежал по наряду Селины. «Мне нравится, с какой смелостью ты носишь такие яркие цвета. Они гораздо более интригующие, чем это пастельное море напускной вежливости». Она неопределенно махнула рукой в сторону площади. «Ты обязательно должна рассказать мне как-нибудь, что тебя вдохновляет». Селина задумалась на мгновение... по-прежнему держа руку против солнца. «В Париже небо часто очень меланхоличное, всегда красивое, даже во время дождя, но ему не хватает красок, поэтому мне хотелось обернуть в краске себя». «Бен-сюр», — «конечно», — пробормотала Адетта, многозначительно улыбнувшись. «Иди, присядь рядом со мной», — она похлопала по сиденью, обтянутому кроваво-красной кожей рядом с собой. «Мне не следует», — ответила Селина, озираясь по сторонам на людей, выходящих из церкви, навстречу воскресному пеклу, которые, как она догадывалась, были частью высшего общества Нового Орлеана. «Ах, тогда ты будешь выглядеть непокорной, верно?» Селина сморщила нос. «Не непокорной, просто неблагоразумной». «Слишком скоро после несчастного случая», — кивнула Адетта. Селина лишь улыбнулась. «Что ж», — сказала Адета. «полагаю, я могу передать тебе свое приглашение и так». «Приглашение?» «Присоединиться ко мне за ужином в Жаке сегодня, глупенькая. Нам все еще многое нужно обсудить относительно моего наряда для Бала Маскарада. И не беспокойся», — — добавила она так, будто едва спохватилась. — Мы не будем рядом с тем местом, где все произошло. Я не уверена, что это разумно. Точно знаю, мать-настоятельница уже согласилась на мою просьбу, несмотря на некоторое недовольство поначалу. — Монсеньор поговорил с ней перед мессой. — Конечно, поговорил, — проворчала себе под нос Селина. не веря своим ушам. Очередные проделки дьявола, без сомнений. И тут, словно он услышал мысли Селины, на вырезанных из камня ступеньках послышались ритмичные шаги. Размеренные. Селина развернулась, увидев, как Бастиан шествует мимо нее в своем пепельно-сером костюме. Его соломенная шляпа съехала на лоб, а аромат бергамоты и кожи по-прежнему сопровождал каждый его шаг. Он не остановился, чтобы поприветствовать ее, так что Селина сделала то же самое. «Экипаж прибудет за тобой сегодня вечером в семь», сказала Адетта, когда Бастьян сел рядом с ней, забравшись в карету одним отточенным движением. «И не беспокойся сильно о внешнем виде. Твой нынешний наряд очень хорош». Без предупреждения она стукнула Бастиана по руке резной ручкой своего зонтика. «Согласись, Селина выглядит замечательно». Бастиан поджал губы и покосился в сторону Селины. «Себель кулер» — красивый цвет. Он взял поводье в руки с полным отсутствием эмоций на лице. адета одарила его сердитым взглядом, а затем снова улыбнулась Селине. Это и правда очень красивый цвет. Однако я говорила не о... Пара вороных лошадей тронулась с места до того, как она успела закончить фразу. И их подковы застучали по выложенной камнями дороге, распугивая всех несчастных, кто еще блуждал под солнцем у собора. В начавшейся суматохе Селина услышала виз кадеты, разнесшиеся по двору, Ее нелепую смесь французского и испанского, ее злость, направленную точно на свою цель. Селина улыбнулась, однако тут же стерла улыбку с лица. Она смотрела им вслед, наблюдая, как элегантная карета поворачивает за угол церкви. Затем ее взгляд быстро сфокусировался на знакомой фигуре, смотрящей на Селину в упор с противоположной стороны ступеней. Мать-настоятельница нахмурилась, Ее неодобрение было ни с чем не спутать, хотя тень от солнца и скрывала часть ее лица. Не нужно было быть гениальным детективом, чтобы догадаться о причинах ее недовольства. В очередной раз ее попытки контролировать Селину провалились, и на этот раз, благодаря не кому-то там, а самому Монсеньору, тяжело выдохнув, мать-настоятельница монастыря, продолжила спускаться по лестнице, вступая гордо и твердо. Мысленно вздохнув, Селина еще немного помедлила перед монастырем, пока украшенное башнями здание не опустело полностью, и Пипа не подошла к ней. «Встреча прошла хорошо?» — спросила у подруги Селина. Пипа кивнула. Теплый бриз раздувал подол ее платья из органзы. «Хорошо, насколько это вообще возможно. Это первая женская организация, в которую я когда-либо бывала, в которую когда-либо вступала. Уверена, что не хочешь пойти со мной в следующий раз?» «Я мало чего знаю о музыке и об искусстве. Боюсь, что мало что смогу предложить вашим беседам. Ты знаешь не хуже меня, что беседы об искусстве далеки от объективности». Селина лукаво улыбнулась. изогнув свои черные брови. «Сколько светских дам уже попытались представить тебе своих несносных сыновей?» Пипа сделала паузу. Ее взгляд помрачнел. «Трое. Один из них, может, ты не настолько уж ужасный». Она повернулась к Селине, и ее взгляд показался ей очень одиноким. «Его зовут Фобос». Смех невольно сорвался с губ Селины. Как я догадываюсь, он не похож на того, в честь кого его назвали, на Бога Солнца. Я договорилась встретиться с его матерью за чайпитием на следующей неделе. Пипа тяжело вздохнула. «В конце концов, я не могу оставаться в монастыре вечно», — морщинка собралась на ее переносице. «А возможность сделать нашу жизнь лучше только в наших руках». Селина ничего на это не ответила. С добродушной улыбкой Пипа взяла Селину за руку, и они отправились обратно в Урсулинский монастырь. По дороге мысли Селины причиняли ей почти физическую боль. «Нет, ей не следует идти на этот ужин сегодня. Нет, она не пойдет на этот ужин сегодня. Даже если это будет означать, что она упустит возможность насладиться чудеснейшими блюдами роскошного ресторана». Даже если ей тогда и самой придется примкнуть к какой-нибудь женской организации. Иметь что-то общее с членами общества львиных чертогов было плохой идеей. Они опасны. Не такие, как все. Что-то темное и жуткое происходит везде, где они появляются. И наиглупейшая глупость думать иначе. Селина была решительно настроена Делать то, ради чего она сюда прибыла. Начать новую жизнь. Такую, какую подобает вести юные особе, Отыскать подобающего молодого человека и завести с ним много детишек, как и подобает. И на этом всё. Селина снова печально вздохнула. Ее собственная ложь начинала оставлять горький привкус на языке. Как там говорил ей всегда отец, чтобы научиться ценить сладкое, нужно сначала испробовать горькое. И сегодня вечером Селина, очевидно, должна сделать именно это. Зима, 1872 год. Собор Сен-Луи. Новый Орлеан, Луизиана. Тебе должно быть интересно, откуда в моем сердце столько ненависти. Как сказители сказок говорят обычно, это долгая история, длиной в несколько сотен лет на самом-то деле. Она начинается, как и многие другие, с утерянной любви и разбитого сердца. Я могу потратить часы напролет, рассказывая тебе о своих потерях, о том, что пережили такие, как я, как клятвы другого мира рассеялись, словно песчинки на смертной земле. ставя под вечную угрозу нашей жизни. Это, как говорится, скандальное дело среди нашего народа. Так как вопрос нашего выживания давно стал яблоком раздора. Когда-то существа другого мира жили под тем же очаровательным небом, но скрытые за завесой от мира людей. Те из нас, кто пировал при свете дня, жили в сияющих лесах долины Сильван-Уайль, место вечной весны, где воздух всегда окутывало золотое солнечное тепло. Рожденные же в ночи обитали в Сильван-Уайльд, в мире бескрайней ночи, украшенной ледяными звездами. Однако все это было до того, как наши старейшины совершили первородный грех — до изгнания. Теперь подобные мне существа живут между светом и тьмой, без места, которое могли бы назвать родным домом, без корней, без родственных уз, одни. За грех наших предков нас прокляли бродить в тени человечества. Вскоре, как обычно случается, началась и война, разделившая нас на падших и братства. Веками знания нас разносились по всему миру. Человечество дало нам много имен, нам, бессмертным жителям ночи. Одержимые вепре, дампиры, морои, неупокоенные, восставшие лекантропы, алука, вурдалаки, ламия. Имя, которое чаще всего используют жители Нового Орлеана, — вампиры. И неважно, что это слегка неверное наименование, ибо не все среди нас питаются исключительно кровью других. Для братства это имя — ничто иное, как оскорбление. Для падших — великая честь. Так как, помимо прочего, истоки этого имени лежат в Старом Свете, во временах вечной тьмы и воин, когда те, кто обладал властью, пили кровь своих врагов и нанизывали головы побежденных на деревянные пики, вколоченные глубоко в землю. Этим именем жителей ночи наградили суеверные простофили, несчастные, которые верят, что демонов можно одолеть вязанкой чеснока или брызгами святой воды или чтением молитв и блеском зеркал. деревянными кольями и освещенными крестами. Просто смешно. Ничто, созданное простыми людьми, не поможет совладать с такими существами. Мы наслаждаемся тем, что подогреваем подобные слухи, так как это помогает нашим жертвам верить, что их боги способны им помочь. Создание других миров, как света, так и тьмы, всегда забавлялись, играя с умами людей таким образом. Есть только одна вещь, способная уничтожить вампира — солнечный свет. И есть только одна вещь, способная подчинить его — чистое серебро. Однако, по большому счёту, всё это не имеет значения. Что имеет, так это то, что я испытываю сейчас, что те, кто дорог мне, испытывали на протяжении многих столетий, как мы сумели выжить. И что даже важнее, так это то, что я намереваюсь совершить. Мне уже недостаточно просто уничтожить своих врагов и разрушить все, что они создавали многие годы. Он отнял меня у моей семьи, украл само дыхание из моей груди. Я хочу, чтобы он испытал ту же боль, что испытывали я и подобные мне, утраченную любовь и разбитое сердце. Хочу восстановить, наконец, справедливость. Многие скажут, что эта история вовсе не о справедливости, она о мести. Для меня же просто нет разницы. Сегодня ночью я проверю свои подозрения. Я увижу, значит ли и правда для него что-то, эта девчонка, как я начинаю догадываться. Прежде чем взойдет солнце, я узнаю, какие шрамы оставила на ее душе смерть.